глава девять миумла шла через лес и думала как замечательно быть мимлой и чувствовать себя превосходно до самых кончикков пальцев ей нравились ее собственные длинные ноги в красных сапожках голы увенчал гордый миумлетный пучок гладкий тугой золотистый как маленькая луковка она шла через болото по горам мимо глубоких впаден которые превратились от дождей в зеленый подводный пейзаж шла легко и время от времени подпрыгивала, чтобы ощутить, до чего она тонкая и легкая. Мюмле захотелось повидать младшую сестрицу Мю, которую давным-давно удочерила муми семейства. Малышка Мю представлялась ей такой же деловой и вредной, как раньше, и по-прежнему умещалась в корзинке для шитья. Когда Мюмла дошла до долины, страум рыбачил проволочной корзинкой с моста. На нем был длинный домашний халат, гамаш и шляпа. и над всей этой красотой он держал зонтик. Мюмла никогда не видела Староума вблизи, и сейчас принялась разглядывать его внимательно и с явным интересом. Он был очень маленький. «Знаю я, кто ты такая», — сказал Староум. «А я Староум, и все тут. И я знаю, что у вас был праздник, потому что в окнах всю ночь горел свет». «Думай себе, что хочешь». беззаботно ответила мила ты не видел малышку ми страум вытянул свою корзинку в ней было пусто не кричи прикрикнул стараум я и так прекрасно слышу у меня из за тебя все рыбы разбегутся они отсюда давно разбежались сказала юмола и запрыгала дальше страум фыркнул и забился поглубже под зонтик его ручей всегда кишел рыбы Он посмотрел в коричневую воду, которая катилась под мостом бодным, сверкающим потоком, несла с собой тысячи полузатопленных мелочей, проплывающих мимо и пропадающих, все время мимо и все время прочь. У Страума заболели глаза. Он зажмурился, чтобы увидеть свой собственный ручей. Прозрачный ручей с песчаным дном и шустрыми блескучими рыбками. «Что тут не так?» — с беспокойством подумал Страум. «С мостом все в порядке, это настоящий мост. А вот я сам какой-то другой...» Мысль ускользнула, и он заснул. Филифьенка сидела на веранде, завернув ноги в одеяло, с таким видом, будто вся долина принадлежит ей, и она не особенно довольна этим обстоятельством. «Привет!» — сказала Мюмла. Она сразу заметила, что дом пуст. «Доброго дня!» ответила филифонка тем равнодушно любезным тоном которым обычно разговаривала с миюмолами они уехали не сказав ни слова спасибо хоть двери не заперли они никогда не запирают ответила мюла запирают прошептала филифионка доверительно наклоняясь поближе еще как запирают шифоньер наверху закрыт на замок судя по всему там они хранят сокровища которыми больше всего дроат миюла внимательно оглядела филифонку и испугные глаза застывшие кудряшки все доедины с заколками буа из лесы вцепившиеся в собственный хвост филифионка неисправимо по длинной садовой аллее к ним приближался хемуль он сгребал листья за ним прыгал маленький холмс и собирал листья в корзину привет сказал хемуль выходит и ты здесь кто то спросила мюмула я принесла подарок — проговорила Филифьенка за ее спиной. «Один Хомса», — ответил Хеммель, — «помогает мне в саду». «Прекрасную фарфоровую вазу для муми-мамы», — сурово продолжала Филифьенка. «Ага», — сказала Мюмла, — «а ты сгребаешь листья». «Надо немножко навести порядок», — кивнул Хеммель. «Нельзя трогать полые листья», — взвизгнула вдруг Филифьенка. «Это опасно, они гнилые». Она сбежала с веранды, взмахнув одеялом. «В них бактерии!» — кричала она. «Червяки! Гусеницы! Насекомые! Не прикасайтесь к ним!» Емуль продолжал махать граблями. Наморщив упрямую и невозмутимую морду, он повторил невинно. «Я навожу порядок для муми-папы». «Я знаю, о чем говорю!» — Филифьенка угрожающе приблизилась. Мюмла оглядела обоих. «Полыли с тем?» — подумала она. странные ребята она вошла в дом и поднялась наверх там было довольно холодно южная гостевая комната не изменилась белый умывальник поблекший штормовой пейзаж на стене синие одеяло из гагачего пуха умывальник был пуст на дне обнаружился дохлый паук посреди комнаты стоял филифонкин сокваяж на кровати лежала розовая ночная рубашка миумла унесла соковаяяшиночную рубашку в северную гостевую комнату и закрыла дверь южная гостевая принадлежала только ей миумла знала это так же точно как и то что на углу умывальника под вафельным полотенцем лежит ее собственная старая расческа миумла приподняла полотенце расческа оказалась на месте мила уселась на подоконник распустила пучок и принялась расчесывать красивые и золотистые волосы за закрытым окном во дворе продолжалась беззвучная утренняя перебранка мимла причесывалась и причесывалась волосы начали искрить и заблестели еще сильнее мимла рассеянно смотрела на большой сад который осень превратила в незнакомый заброшенный пейзаж голые деревья стояли плечо к плечу точно серые кулисы картоннные стены в дождевой дымке беззвучное склока на веранде продолжалось спорщики махали лапами подпрыгивали и казались такими же бутафорскими как сад Все, кроме Холмса. Он стоял неподвижно и смотрел в землю. На долину наползала широкая тень. Собирался новый дождь. И тут на мосту появился Снус-Мумрик. Вне всякого сомнения, это был он. Ни у кого больше нет таких зеленых одежек. Он остановился у кустов сирени и огляделся. Потом подошел поближе, замедляя шаг. Мюмла открыла окно. Хемль отбросил грабли. «Прибираешься, прибираешься». проговорил он филифионка заметила воздух приыми ми маме такого не было хомпса смотрел на филифонки на сапоги и видел как они и жмут дождь наконец собрался последние жалкие листья отрывались от своих ветвей и облетали на веранду дождь набирал силу привет сказал снос мумрик все переглянулись похоже начался дождь нервно произнесла филифонка А зяев нет дома. — Хорошо, что ты пришел, — сказал Хемуль. Снус-мумрик сделал какой-то неопределенный жест и спрятался в тени своей шляпы. Потом он повернулся и направился обратно к реке. Хемуль и Филифьенка пошли следом. Они остановились поудали, смотрели, как Снус-мумрик ставит у моста палатку и заползает в нее. — Хорошо, что ты пришел, — повторил Хемуль. Они постояли еще немного под дождем. он спит проговорил хемль шепотом устал миомла видела как они вернулись в дом она закрыла окно и аккуратно собрала волосы в красивый гордыый пучок нет ничего приятнее чем наслаждаться жизнью и ничего легче миомла никогда не испытывала жалости к тем кого встречала и потом забывала никогда не вмешалась в чужие дела она смотрела на остальных и их хлопоты со спокойным удивлением. Одеяло из гагачьего пуха было синее. Шесть лет муми-мама собирала пух, и теперь одеяло лежало в южной гостевой комнате под кружевным покрывалом, ожидая тех, кто умеет получать от жизни удовольствие. Мюмила решила положить в ноги грелку и знала, где ее найти. Раз в пять дней можно мыть голову дождевой водой. С приходом сумерек вздремнуть. По вечерам на кухне будет тепло после готовки. На мосту можно лежать и смотреть на бегущую воду. Или бегать... Или пробираться по болоту в красных сапожках. Или свернуться клубочком и слушать, как стучит по крыше дождь. Наслаждаться жизнью — это очень просто. Ноябрьский день понемногу клонился к сумеркам. Мюмла забралась под одеяло из гагачьего пуха, до хруста вытянула ноги и обхватила ступнями бутылку с теплой водой. Снаружи шел дождь. Через пару часов она проголодается настолько, чтобы снизойти до Филифьенкиного ужина и, возможно... Ей захочется даже поговорить но сейчас единственное что и нужно это погрузиться в тепло весь мир одно большое мягкое одеяло обернутая вокруг милы а все остальное по другую его сторону ми было никогда не видела снов она засыпала когда хотелось спать и просыпалась когда имела смысл проснуться